Глава тридцать Савелий и его информатор. Полицейский участок, допросная, уже привычный стол. Какая знакомая картина. Только на этот раз на месте обвиняемого сидел не я, а совсем молодой пацан, по покликухи, новинка. Выглядел он так себе. Весь бледный, глаза потухшие, а волосы, наоборот, взъерошенные. То ли сокамерники так постарались, то ли полицейские. А может и те, и те. Есть тут умельцы склонять подозреваемого на нужные показания. Рядом со мной сидел Гудманов, всем видом демонстрируя максимальное дружелюбие. Поначалу я думал, что он откажется защищать парня, который прикрывал покушение на его драгоценную шкуру. Но Савелий меня искренне удивил. Он с удовольствием взялся за работу, а на мой немой вопрос ответил лишь «Жизнь — это жизнь, а работа — это работа». Да Гудманов даже своего потенциального убийца бы взялся защищать, если бы тот предложил хорошенькую сумму. Но нельзя. Конфликт интересов такое не позволяет. «Ну, что могу сказать, молодой человек? Попали вы серьезно?» В голосе адвоката послышалась едва заметная насмешка. «Знаете, сколько дают за преступный сговор с целью убийства?» «Я... я...» «Головка от часов заря!» Берись, пацан, сейчас твое будущее решается. Продолжишь мямлить, сядешь по полной. Полиция понимает, что искать заказчика — гиблое дело, поэтому постараются отыграться на том, кого успели поймать». «Но что мне делать?» — жалобно произнес парень. «Я действительно не знал, что они собираются кого-то зарезать». Тут пришел мой серед вступить в беседу. «Во-первых, тебе нужно рассказать все, что знаешь о заказчиках. «Откуда поступило предложение? С кем ты контактировал? Какие были дальнейшие указания? В общем, любая информация, которая может касаться нашего дела. Запись воспоминаний, скрины переписок. Все это должно сейчас же оказаться на почте у меня и твоего адвоката, Савелия Гудманова. Есть какие-то возражения?» Парень насупился и уперся взглядом в столешницу. Казалось, что он не особо настроен на разговор. «Артур!» — вздохнул адвокат. «Я думал, что клиент готов идти навстречу, а он...» «Он просто не понимает всю серьезной ситуации. Ну или надеется, что пацаны из его банды пришлют своего представителя. Хотя странно, что они до сих пор этого не сделали. Ладно». Я поднялся из-за стола и направился к выходу. «Раз он хочет рискнуть, то мы не вправе его отговаривать. Савелий, пойдем. У нас и без этого дел более чем достаточно». Адвокат хмыкнул, затем слегка пожал плечами и повторил мой маневр. Но когда мы почти дошли до двери, из-за спины послышался мальчишеский голос. «Стойте! Я... я буду сотрудничать!» Спустя сорок минут мы с Гудмановым сидели в кафешке напротив и обсуждали дальнейшие действия. А вот новинку уже отпустили домой. Я не знал, как у Савелия это получилось, но факт остается фактом. Уже сейчас пацан находился на полпути домой. Даже родителям его не успели доложить о происшествии. Чудеса да и только. «Ты ж понимаешь, что с такими крохами информации у нас не получится выйти на заказчика. Ни лиц, ни контактов, вообще ничего. Можно, конечно, повозиться, но это займет какое-то время». Адвокат придирчиво рассматривал заказанный несколькими минутами ранее крабовый салат. И, судя по всему, увиденное ему не особо нравилось. «Само собой». кивнул я, отрезав кусочек медовика. «Но разве это имеет значение? Имя заказчика мы и так знаем. Вопрос только в том, кто из Болотовых решил действовать так радикально. Аркадий, конечно. Он всегда славился решением проблем с помощью подобных методов. М -м -м, не соглашусь. В его стиле это подкараулить тебя около дома и забить битами при попытке ограбления». По своему опыту скажу, что он не стесняется посылать своих головорезов для устранения спорных ситуаций. А вот схема с подставами, обеспечением пути отхода — это скорее стиль Ангелины. «Или работа хорошего профессионала», — предположил Гудманов. «Не думаю. Если бы действовал настоящий профи, то мне бы пришлось искать нового адвоката». Задумчиво протянул я. «Здесь же план хороший, но исполнение сильно подкачало». «Ну, или тебя просто захотели припугнуть, чтобы привести немного в чувство и намекнуть, куда лезть не стоит. Но в таком случае они наняли действительно неплохого спеца». Гудманов хотел что-то сказать, но из-за набитого крабовым салатом рта получилось невнятное мычание. «Спокойнее, Савели, спокойнее. Сначала пережой, а потом уже говори». «Это все понятно, но я все равно не понимаю, зачем мы взялись защищать пацана. Он же даже не из своей банды». Неужели решил проверить мои способности? Без обид Савелий, но с таким заданием справился бы любой смышленый адвокат». «Да, да какие тут обиды!» — хмыкнул Гудманов. «Дело действительно не так уж сложно развалить. А Особенно, когда нет заявления от потерпевшего, то есть меня. Это как? Разве полиция не открыла дело самостоятельно? А смысл? На потерпевшем почти не царапины. Заказчика не найти». а из обвиняемых только малолетний пацан, который даже не понимал, что именно делает. Да, можно было раскрутить его на чистосердечное признание при правильной обработке, но мы над этим вопросом уже поработали. Так что проводятся еще недельку, проверят все, да и закроют дело. Вот если бы я написал заявление, тогда бы государственная машина понеслась по полной». «Но нам ведь не хочется привлекать к этому делу излишнее внимание». «Не хочется», — согласился я. «Но все же меня немного удивляет твое необычное спокойствие. Почему так?» Савелий на мгновение задумался, затем подцепил еще вилочку салата, медленно ее прожевал и ответил. «Подумываю ли я над тем, чтобы в срочном порядке свалить из города, а то и из страны?» «Несомненно». На моем месте так поступил бы любой здравомыслящий человек. Но, если честно, у меня есть стойкое ощущение, что в данный момент я должен находиться рядом с тобой. Это еще почему? Потому что только так у меня получится пробиться в высшую категорию адвокатов. Ну и подзаработать, конечно, куда без этого. «И так меня загрузил работой по самое не хочу. Даже деньги не успеваю тратить. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Я вот себе неплохую квартирку на московском присмотрел. Думаю, приобрести на днях». Именно в этот момент мимо нас проходил официант. Он на мгновение замедлился, бросил на нас недовольный взгляд и пошел дальше. Наверняка подумал что-то типа... «Совсем зажрались, сволочи, уже деньги не успевают потратить». «А если следующее покушение окажется более успешным?» М -м, значит, мой риск не оправдался», — пожал плечами адвокат. И снова никакого волнения или сомнений. Савелий действительно верил в то, что говорит. «Ладно, твою мотивацию я понял. Не скажу, что полностью с ней согласен, но определенная логика в ней все же есть. Теперь перейдем к делу». Что там за бывший сотрудник, на которого ты вышел?» Гудманов распробовал салат и удивленно промычал. «Ммм, вкусно-то как! А на вид халтур полнейшая. «Савелий, не отвлекайся!» «Да, извини. Петр Алексеевич Куликов. Двадцать два года проработал в отделе контроля качества фирмы, связанной с производителем зарядных блоков. Но несколько месяцев назад неожиданно подал заявление по-собственному. А ведь у него третий ребенок на подходе, ипотека и новенькая «Волга», купленная в кредит. Само собой, я посчитал подобное поведение подозрительным и решил немного с ним пообщаться. «Согласен. И что дальше?» «Поначалу я использовал фейковый профиль и начал разговор от лица одного мелкого охотника за кадрами, представляющего интересы одной малейской фирмы похожего направления. Сказал, что нас заинтересовало подписание столь ценного и опытного специалиста, но сперва хотел бы узнать причины его ухода с предыдущего места работы. И что он ответил?» что за 22 года ужасно устал от рабочей рутины и захотел сменить профиль. Мол, разошлись полюбовно, получил от компании крупную премию и теперь может некоторое время совсем не работать. То есть он тебя отбрил? Так в том-то и дело, что наоборот. Он заинтересовался этим предложением? Еще как! Сразу же прислал свое видеорезюме и сообщил, что готов к переезду. А ведь у него, повторюсь, третий ребенок на подходе и ипотечная квартира, которую он купил всего шесть лет назад. Не самое подходящее время для кардинальных перемен. Согласись? Это да. А запись этого интервью осталась? Конечно. Прислать? Давай. Спустя минуту у меня в личке была запись того самого видеорезюме. На нем лысый мужчина с пышной бородой весьма долго рассказывал о своем опыте и о том, что нового он сможет принести в нашу известную компанию. Вроде бы ничего такого, но несколько деталей меня все же смутили. Во-первых, его речь была дёрганной. Такое мог заметить только спец или сотрудник правоохранительных органов. Но, во-вторых, Пётр слишком явно демонстрирует желание свалить как можно раньше. То есть он захотел сменить рутинную работу на что-то повеселее, после чего с большим энтузиазмом принял предложение от конкурирующей фирмы, предлагающей ту же работу. Савелий сосредоточенно кивнул, после чего отодвинул тарелку от себя и вытер рот салфеткой. «Мне тоже показалось это подозрительным, поэтому я и решил перейти к интересующему меня вопросу, а именно реальная причина ухода из компании». И как он отреагировал? Ха, нервно. Сказал, что мои представители могут позвонить в Болотов Инвест и убедиться в правдивости его слов. Но у меня все равно оставалось паршивое ощущение». Годманов на мгновение подвис. «А вот знаешь, вроде бы стандартная процедура, но именно тут кажется, что меня пытаются <кх> в чем-то наколоть». «Надеюсь, ты не продолжил на него давить?» А, продолжил», — грустно вздохнул адвокат. «Подумал, что смогу его додавить. В итоге он чуть не сорвался». «И что помогло?» «Я сказал, что смогу договориться насчет места в фирме за рубежом, а заодно выплачу ему неплохие подъемные». Я удивленно вскинул брови. «У тебя есть такие возможности?» «Ну...» «Лично у меня нет, но я подумал, что ты сможешь подсобить в этом вопросе. Все-таки одно дело делаем». «А я-то тут каким боком? В том смысле, что ты слишком переоцениваешь мои возможности?» «И я имел в виду графа Орлова, брат которого владеет нужной нам фирмой на территории Малийского государства». Савелий заметил мой суровый взгляд и поправился. «Но я сразу сказал, что готов платить исключительно за полезную информацию. Если сказанное окажется туфтой, то Куликов останется не только без денег, но и заимеет очень серьезных врагов». Тут даже не поругаться на Гудманова. Если бы слитая инфа оказалась потенциальной бомбой, то ради нее можно было бы и с Орловым помириться. Надо будет узнать, кстати, вернулся он обратно или нет. А то информация на новостных порталах отсутствует. Да и Рокси никаких сплетен по этому поводу не выдавала. А значит, что мой бывший тренер в очередной раз где-то забухал. Нехорошо. И если так, то надо будет его снова вытаскивать. Ну, хотя бы ничего плохого не случилось. Наверное. Ну нет, точно не случилось. Иначе весь город бы уже об этом гремел. И этим достаточно одного слуха, чтобы раздуть из мухи слона». «Ну, так что он сказал в итоге?» «А, я не знаю», — пожал плечами Савелий. «Должны были завтра вечером встретиться, но от него пока что не приходило никакого подтверждения». «И сколько длится это радиомолчание?» «Ну, дня два». «Твою же мать!» — выругался я, после чего провел рукой по настольной панели и оплатил счет. «Говори адрес, пойдем разговаривать с твоим информатором». если он жив, конечно. Пётр Куликов жил в элитной пятиэтажке со своими кортами, бассейнами, тренажеркой и даже тренировочным полем для рангбола и огромной озеленённой зоной. Настоящий вип небоскреб для сильных мира сего. «Но ничего себе!» — присвистнул я. этот Пётр неплохо так устроился. Работа на Болтовых дает свои плюсы». Согласился Савелий. Я поговорил с охраной, пока мы сюда летели. Говорят, что семья Куликовых улетела три дня назад и пока не возвращалась. Фу, блин! Тогда зачем мы сюда притащились? Так э, улетели они без отца, мама, два ребенка, две собаки, кошка и два попугая. А вот самого Петра где-то забыли и больше охраны его не видела. Неа. Но пропускная система показывает, что он не выходил за территорию дома. И все это рассказали тебе охранники. Ну, я их подмаслил, конечно. Плюс они меня уже знают. Работали пару лет назад над одним делом. Кстати, там каждому по тридцаточке надо компенсировать. Запиши в общие расходы. Отмахнулся я, рассматривая территорию. Ну что, идем? На входе действительно не возникло никаких проблем. Разве что один из охранников, грузный мужчина по имени Михаил, вознамерился идти вместе с нами. И не принимал никаких отказов, даже несмотря на дружеские отношения с Гудмановым. Впрочем, не видел в этом никакой проблемы. Возможно, нам придется открывать квартиру, а это может сделать только охрана. Так что даже хорошо, что он пошел вместе с нами. Куликовы жили на девятом этаже. Когда створки лифта раскрылись, мы повернули налево и, пройдя прямо по коридору, остановились у двери с коричневой кожаной обшивкой. Михаил потоптался немного, после чего нажал кнопку вызова. Безрезультатно. Еще несколько попыток тоже не произвели никакого эффекта. «Ну, значит, у нет дома», — пожал плечами охранник. «Только вот система показывает обратное», — возразил Гудманов. «Мишань, может, откроешь входную дверь?» «Вдруг Петру стало плохо?» Охранник поморщился и почесал затылок. «Но нам не положено». «Мы просто хотим узнать, все ли в порядке с Петром. Под нашу ответственность. И мы готовы предоставить данные с воспоминаний, если это потребуется». Мишаня как-то сразу расслабился. Видимо, эта фраза снимала с него всю юридическую ответственность. «Да? Ну, тогда можно». Он приложил свою пятерню к панели, затем выждал несколько секунд, дождался характерного щелчка и потянул на себя дверь. «Да блять!» — выматерился Мишаня, шарахнувшись назад и чуть не сбив Савелия с ног. Сам адвокат тоже скривился от увиденного зрелища. «И я его понимаю, ведь не так часто можно увидеть человека, голову которого превратили в кровавое месиво».